Глава, 49 девятая. Рада. «Так неожиданно. Не верится, что Егор сделал мне предложение. Стать его женой было моей самой большой мечтой, и вот... А я сижу словно памятник». «Рада?» — обращается вновь ко мне. «Да?» — со слезами на глазах. Мама удивлена, но ничего не говорит. Я так сильно расхваливала моего Егора, что она не посмела удивиться вслух. Ее беспокоило, как Ванька поладит с моим новым избранником, но, увидев, как Ваня тянется к Егору, успокоилась. Сообщила мне об этом на кухне. Не думала, что она замечала, что Ваня никогда не подходил к Жене. Мне на палец Егор надел кольцо с бриллиантом. Будь оно оловянным, для меня все равно было бы самым дорогим. Разве можно быть счастливее?» «А свадьбу играть будете?» — интересуется мама. «Мы подумаем, мам. У Егора недавно отец умер. А еще он только что получил развод», — добавляю про себя. О, хватается за сердце. Это она не знает, кто отец Егора. Прими наши соболезнования». «Спасибо. Со свадьбой поступим так, как решит Рада». «Я бы хотела скромно обвенчаться и отметить в кругу самых близких». чтобы журналисты ничего не узнали». «Согласен», — произносит Егор. «Погулять не получилось. Мои родители затянули знакомство. Им хотелось знать все о моем новом избраннике. Отец, как всегда, был немногословен до того момента, пока не выпил сто грамм. Когда я вышла за порог проводить Егора, он схватил меня, прижал к себе и поцеловал». «Рада, я так долго не продержусь. Нужно что-то решать с твоим переездом». Украв несколько минут для себя, мы распрощались. Договорились завтра погулять. Егор поделился, что собирается сообщить родным о Ваньке. Я ощутила в этот момент небольшое волнение. В голове зашумел рой из вопросов. «Как отнесутся? Что, — скажет Машка, — вдруг не примет племянника? Я очень хорошо к ней отношусь, не хотелось бы огорчиться». Предложение руки и сердца, сделанное мне Егором, ускользнуло от Ваньки. Он в это время сидел в другой комнате, разбирал своих роботов. Необходимо поговорить с сыном. Ване будет неприятно, если он узнает об этом от бабушки или дедушки. Вхожу в нашу спальню, сын играет на полу. Разложил игрушку, ногу поставить некуда. Присаживаюсь рядом, он так увлечен, что меня будто даже не замечает. Вань, как ты относишься к Егору? Негромко спросила, взяв одного из роботов в руки. Нервничаю, хочется чем-то себя занять. «Он хороший», — лаконично, не отвлекаясь от игры. «Вань, он позвал меня замуж», — негромко произнесла, привлекла внимание ребенка. «Ты уедешь к нему?» На его лице столько эмоций, становится страшно. «Мы вместе к нему переедем. Вань, я тебя люблю». «Егор тебя будет любить, ничего не изменится». Он сидел понурый, взгляд опустил в пол. «Вань, мы переедем тогда, когда ты этого захочешь. Я всегда буду любить тебя, сынок. Обещаю, что ничего не изменится, если только в лучшую сторону. Познакомишься с Егором поближе и сам поймешь, что я говорю правду. Не сообщать ведь Ваньке так сразу, что Егор его папа. Хотя это решило бы много проблем. Ванька не доверяет мужчинам. Женя не был примерным отцом. «Ты ведь хотел, чтобы у тебя был папа, Вань?» «Но Егор ведь не мой папа!» Насупился, смотрит недовольно. «Сынок, Егор твой самый настоящий папа!» Прижав к себе, тихо призналась. «Так получилось, что много лет назад я его потеряла, и вот только нашла!» «Как это потеряла?» Ловит меня Ваня на неудачном сравнении. «Я обязательно расскажу тебе эту историю чуть позже, договорились?» Он думает, но все же кивает. «А мне надо Егора называть папой. Если ты сам захочешь, называй. Думаю, ему будет приятно». Мы еще долго просидели с ним на полу, поговорили, разогнали страхи и сомнения. Ванька успокоился и вроде смирился с мыслью, что нам придется переехать. Я понимала, что он возбужден, новость об отце не выходила у сына из головы. Долго Ваня не мог уснуть, еле уложила. Рада. Утром произошло сразу несколько событий. Ванька спал, когда я проснулась. В телефоне был пропущенный от Леры. Я ей перезвонила и все рассказала. Подруга очень обрадовалась хорошим новостям. Так громко радовалась, что разбудила мужа. Столько лет ей не просто было хранить тайну, тем более наблюдая за Егором и его несчастным браком. Но она меня не выдала. Столько лет оставалась самой верной и преданной подругой. Даже мужу ничего не рассказывала, хотя Марат мог и догадываться. Когда вошла в кухню, мама сходу поразила меня своим вопросом. «Егор, ведь твой босс, я так предполагаю, он очень богат». Наверное, всю ночь не спала, только об этом и думала. Я никогда не думала о его состоянии, но думаю, что да. «Знаешь, Рада, он нам понравился». Меня задели ее слова. «Понравился, потому что богат?» «Не без сарказма». У Егора много других положительных качеств. «Понравился, потому что у тебя не будет нужд и проблем. Знаешь, когда в семье есть достаток, то настроение женщине сложно испортить, если она не дура. Скандалов меньше. Егор Ваню даже замечать не будет. В большом доме ребенок не помешает. А почему Ваня должен ему мешать? Егор Ваню любит и отказываться от общения с ним не собирается. Я начинала злиться, но старалась себя сдерживать». «Мама много не знает, хотя это не оправдывает ее. Не видеть в человеке душу, а лишь его достаток...» «Что же ты в Жене пыталась разглядеть душу, которой нет, а отсутствие денег в семье вечно оправдывало. мужчины «Мужчины-то своих детей не любят», — отмахнулась она. Ответить не успела, в этот момент раздался гудок моего телефона. «Привет, Рада, это Маша», — прозвучала из динамика, когда я приняла вызов. «Привет, Маш, рада тебя слышать». Губами маме произношу, чтобы закрыла тему. Не хватало только, чтобы Маша ее услышала. Бабушка, а ты знаешь, что Егор мой настоящий папа? Вбежал в кухню сын. Ванька только проснулся. Все еще в пижаме, видать, всю ночь эта мысль не выходила у него из головы. Мама, положив руку на область сердца, плюхнулась на стул. Хорошо, что он под ней оказался. Рада, как это понимать? спросила она. а у меня Маша на телефоне. «Мама, подожди, я тебе все расскажу», отключив динамик, произнесла я, умоляюще глядя на маму. «Это сестра Егора звонит». Мама обмахивалась полотенцем, а в трубку продолжала возмущаться Маша. «Подруга, это что за новости?» строго начала она. «Почему я не в курсе, что столько лет тётя?» Мне показалось, что она разгневана, но тут Машка начинает на навзрыд рыдать. «Рада, как же я тебе благодарна! Спасибо тебе, солнце, что ты Ваня родила! Спасибо, что рассказала, что сделала Егора отцом!» На одном дыхании. «Счастливым таким, что он не ходит а летает!» Я закусила губу, чтобы не разрыдаться. «Ты такой камень у меня с души сняла словами не передать! Увидеть вас хочу, обнять, поцеловать, с племянником познакомиться! Мой Шкода будет счастлив, что у него брат есть! Мы с мамой тут навзрыд рыдаем от счастья!» Улыбаясь и плача, произносит она, «Можно подумать, я не слышу». Вот так сразу нас с Ванькой приняли в семью. «Как же я счастлива!»